Глава 5. Успев восхититься качеством портала, всего пару раз слегка тряхнуло. Я оказался на живописной опушке леса. Впереди, на невысоком холме, сверкал куполами и башнями большой город, в центре которого стоял замок. Судя по очертаниям башен и стен, портал вынес почти к стенам стольного града Кай, где меня ждали великие дела. Но полюбоваться окрестностями не дали. Звонко щелкнула тетива и что-то крепко ударило по плечу и срикошетило в сторону. Но от удара меня развернуло и очень удачно увело еще от трех арбалетных болтов, свистнувших у самого носа. Вбитые мастерами рефлексы не подвели, и через секунду вокруг сомкнулась завеса силовой защиты – Из-под прикрытия деревьев в мою сторону высыпала десятка-полтора человек с мечами и копьями, а за их спинами стрелки торопливо взводили арбалеты. Пальцы сами собой сложили знак «Эстар» и с низким горловым звуком маленькое туманное облачко сорвалось с руки и растеклось едва заметной плоской кляксой, накрыв солдат и добрый кусок леса. Мгновенно организованное подразделение превратилось в толпу пускающих слюни идиотов. Конечно, заклинание было так себе, я бы сказал, злобненькое такое заклинаннице. Весь его воспитательный заряд сводился к тому, что пациент был в полном сознании, но управлять вышедшим из повиновения телом не мог. Утешало отчасти лишь то, что это ненадолго. Пару, тройку дней, и они вернутся к своему обычному состоянию, то есть станут просто дураками. Согревая на ходу заледеневшие пальцы, я широким шагом направился к городу, попутно отметив значительно меньшую силу тяготения, чем так, к которой я привык, поэтому шаги получались слегка подпрыгивающие. Через сто метров я вышел на широкую мощеную дорогу и, оглянувшись, рассмеялся в голос. Дорога, выложенная желтым камнем, упиралась через пару километров в высокие ворота, обрамленные башенками с зелеными куполами. Горланя, знакомую с детства, песенку «Я» почти пропустил появление сзади сверкающей кавалькады. Они уже вовсю пыхтели за спиной, когда я учтиво отошел на обочину, пропуская колонну из полусотни всадников плотным кольцом, окруживших раззолоченный экипаж. Четырехногие копытные были бы вполне похожи на лошадей, если бы не когти на ногах и длинные тонкие хвосты. Керасы на всадниках, наоборот, смотрелись вполне привычно. Они уже почти миновали меня, когда отставший от основной группы всадник, суматошно нахлёстывающий своего зверя, слегка не довернул, пересекая своей траектории место, где я стоял. Я еще отошел в сторону, но, видимо, всадник твердо решил поразвлечься <с -2> за чужой счет». В последнее мгновение перед столкновением я рывком перебросил тело в сторону, и вдруг, потерявший живую мишень, всадник проскочил несколько метров вперед, а затем привстал на стременах. Оглядываясь, он машинально потащил уздечку вверх, задирая морду животного, и зверь, видимо, сочтя эту управляющую команду не вполне корректной, завис на свой лошадиным манер. то есть, уперевшись всеми четырьмя когтистыми ногами в камень дороги, резко остановился. Всадник не смог повторить этот номер и продолжил движение уже без коня. Грохот железа был, наверное, слышен даже в городе. Тут же остановленные короткой командой пара кавалеристов из числа арьергарда развернули своих зверей и поскакали назад. Они не стали почему-то оказывать помощь своему товарищу, а, опустив пики, ринулись в атаку. Совершенно очевидно, что концентрация злобных дураков в этом королевстве просто чудовищная. Я успел перехватить пики и упереть их в камень, после чего оставалось только придержать лезвие и понаблюдать, как еще два представителя местной фауны отправляются в полет. Теперь от колонны отделилась целая группа, человек десять, но мне уже надоело развлекаться. Заклинание паралича заставило всадников окаменеть в седлах и, не получая команд, лошади пронеслись мимо. Я готов был ожидать, что остатки войска решат напасть всем скопом, но вместо этого они сгрудились вокруг кареты еще плотней и понеслись городским стенам во весь опор. еще пятнадцать минут прогулки по дороге из желтого кирпича привели меня к рву перед наглухо закрытым подъемным мостом из бойниц на стене злобно поблескивали кончики пика а за стеной под азартные крики ворочали что то очень тяжелое возможно катапульту неужели против меня любимого эка не удумали живого человека катапультой тыкать эй служивые — заорал я, обращаясь к тем, кто смотрел на меня с городских стен. «Дверку откройте!» И потянулся за выданным мне пропуском, медальоном. «Еще че!» — донеслось в ответ. «Ща как вдарим из камнемета!» «Ну нет так нет!» — произнес я самому себе, и, повинуясь слову, часть ворота сыпалась серой пылью. Я перепрыгнул ров и, оказавшись на узком каменном карнизе, осторожно подобрав полы плаща, чтобы не испачкать, протиснулся в отверстие. Меня, похоже, никто не заметил. Только стражники на стенах, перевалившись наружу, высматривали что-то на той стороне. Я почти дошел до края площади, когда кто-то особенно зоркий заметил дыру. Под дикие крики и лязг доспехов, выстраивающихся перед воротами панцирной пехоты, я покинул это негостеприимное место и пошел вперед. В целом городок производил благоприятное впечатление. На улицах не было помойных канав, сами дома из камня от двух до пяти этажей были аккуратными и чистыми. Худощавый явно тонкокосный народец, ходивший по улицам, был опрятно одет и несуетливо деловит. Может, конечно, по провинциям все по-другому, но столица в целом мне понравилась. Естественно, я, выглядевший настоящим великаном среди этой толпы доходяг, привлекал внимание, но, к счастью, вежливое и необременительное. Поскольку я ориентировался на шпили внутренней крепости, то не боялся заблудиться. В общем, расчет был верен, только вышел не к воротам, а к стене. Я уже поднял руку для того, чтобы повторить фокус с дырой, но вдруг почему-то подумал, что будет весьма невежливо зайти к королю вот так, с бухты-барахты. А вдруг его величество изволят как раз сейчас менять подштанники или принимать ванну с дворцовыми прелестницами. Пройдя немного вправо, я вышел на еще одну площадь. Видимо, центральную площадь Кай. Высокая кованая решетка отделяла дворцовый парк от города, а от решетки полукругом стояли красивые особняки. У ворот стояли вооруженные мечами и копьями солдаты, и толпился разнообразный люд, вероятно, просители королевского благоволения. Обводя взглядом открывшуюся перспективу, я наткнулся глазами на трехэтажный дом, вывеска на котором гласила «Жареный мархо». Судя по всему, трактир. Не знаю, что такое эймарха, но сто против одного, что это местная живность, используемая в качестве еды. Ну Иначе зачем его жарить? Размышляя об этом, я вдруг подумал о том, что король еще немного подождет, а я очень хочу есть. Я бы даже сказал жрать, поскольку, занятый подготовкой к отъезду, совершенно забыл набить желудок. Не знаю, как, кто, а я, будучи голодным, всегда был склонен к неадекватным оценкам и, как следствие, к немотивированной агрессии. Здание и вправду оказалось едальней, только скорее рестораном, чем трактиром. Накрытые чистыми синими скатертями столы и крайне малочисленная публика, неторопливо вкушавшая, неспосланное местно почтимыми богами. Шустрый мальчишка проводил меня к свободному столику и положил передо мной красиво написанный от руки список блюд, который, как и следовало ожидать, ничего мне не говорил, невзирая на замечательный магический переводчик. «Хвост зеленого осво, тушеный в голубом эверо, спаси кеалами. Естественно, переводчик знал, что такое «осво», И Вера и уж наверняка представлял себе, чем отличается пасси от киалами. Только вот в моем словаре не было смысловых аналогов. И все потому, что некая скотина решила сэкономить на бедных студентах, и словари поставлялись без блоков пояснительного видеоряда и семантического синтеза. Интересно. Многочисленные авторы фэнтези пытались объясниться хотя бы в незнакомой стране, не говоря уж о другом мире. Даже при стопроцентном владении языком без знания культурного пласта там почти нечего делать. Подсмотрев, как подзывают мальчишек-официантов другие посетители кабака, я повторил жесты и протянул ему меню со словами. «Ну, принеси там мясо, вина». Парень удивился, но все-таки убежал исполнять заказ. В ожидании еды я внимательно осмотрелся. Кроме меня и сидящего за соседним столиком человека лишь в дальнем углу, двое мужчин солидно и неторопливо попивали вино и о чем-то совсем тихо разговаривали. А сфокусировав взгляд на своем соседе, я чуть было не уронил челюсть, потому что мои глаза наткнулись на то, что я совсем не ожидал увидеть. В полоборота, также в одиночестве... Сидел настоящий эльф, слегка удлиненное лицо с тонкими чертами в обрамлении длинной гривы русых волос и, самое главное, длинные заостренные ушки, торчавшие сквозь прическу. «Самое главное!» что я без магии не смог бы определить пол существа, груди из-под мешковатой одежды не разглядеть, растительности на лице нет, а само лицо было очень красивым и сделало бы честь девушке, хотя для мужчины, на мой взгляд, было слишком карамельным. «Уж не знаю». Как здесь называлась эта раса, но основные признаки были налицо. Я, видимо, так сильно ее разглядывал, что эльфийка, медленно повернув голову, уставилась своими огромными синими глазищами прямо на меня. «Что ты надеешься увидеть, животное?» — прошипела она. «Смотри, как бы я не выколола тебе твои кархарьи глаза!» Переводчик штука простая — Сказано было на ином языке, нежели официальный язык королевства, но амулет прилежно перевел эту площадную брань. Но ответил я, естественно, на том языке, на котором она думала, хотя горло тут же заболело от перенапряжения связок большим количеством высокотональных шипящих. «Как не стыдно! Такая красивая Таю, а такие грязные слова!» И стал свидетелем настоящего чуда. Ее огромные глаза на мгновение стали еще больше, действительно став размером с местную золотую монету. Не отвечая, она бросила на стол белый кружок, видимо, деньги, и не прощаясь, быстрым шагом покинула заведение. «М «Да, поговорили». Принесли мой заказ и кривую, но чистую двузубую вилку, ну, хоть не руками. Через полчаса, сытый и умиротворенный, я снова появился на площади перед дворцовыми воротами. Стоять в очереди не стал, а, вычислив начальника караула, подошел и показал медальон. Как я и предполагал, медальон оказался пропуском во дворец, причем, о чудо, не предполагающий расспросов. Это я понял по округлившимся глазам стражника и тому, как он рванул дробной рысью через караулку, куда-то в глубину дворца. Не прошло и десяти минут, как он вернулся обратно в сопровождении высокого и тучного царедворца, одетого в разноцветные яркие тряпки, расшитые местами золотом и блестящими камушками. К моему удивлению, он обратился ко мне на весьма приличном всеобщем. "О, «Уважаемый мастер, король ждет вас и примет немедленно». Дом малых приемов оказался вполне большой гостиной, обставленной без лишней роскоши, но вполне красиво. Даже вместо трона стоял резной деревянный стул, правда на небольшом высотой в ладонь возвышении. Я не успел толком оглядеться, как быстрым шагом в комнату вошел сухощавый высокий мужчина средних лет в простом коричневом камзоле, верховых сапогах и кинжалом на расшитом камнями поясе. Герольд вдогонку прокричал то, что я понял и без него. А «Ваше Величество!» — я учтиво поклонился, протягивая пакет с сопроводительным письмом. «Ученик Рей прибыл для прохождения практики». «Называйте меня Горхокай!» — произнес король на всеобщем, коротко кивнул головой и, усевшись в одно из кресел, сделал мне знак, чтобы я присаживался». «Наши друзья в сопряжении сказали, что предоставят мне лучшего специалиста в академии». «Ого, тогда, вероятно, они просто ошиблись, Горха Кай. Я просто первокурсник, возможно, вам стоило поискать среди выпускников». Король несколько натужно рассмеялся. «Даже ваш найм стоил мне нескольких семейных реликвий, и это с учетом скидок за короткий срок. Боюсь, услуги выпускника нам просто не по карману, не говоря уж о мастерах». Признаюсь, что я никогда не рассматривал деятельность Академии в таком ключе. Удивленно сказал я. «Но со своей стороны могу пообещать, что постараюсь выполнить ваши поручения с надлежащим тщанием». «Отлично!» — король кивнул. «Надеюсь, этого будет достаточно. Вот вам первое. Мне доложили, что на территорию города проник вражеский колдун». «Нет ничего проще, Горхокай». Я улыбнулся. «Если речь идет о том человеке, который разогнал толпу придурков у внешней стены города и проделал дыру в подъемных воротах, то можно сказать, что он уже найден». «Так это вы?» Кай снова с любопытством осмотрел меня. «Я только защищался», — твердо ответил я. «Считаю, что быть насаженным на копье, особенно в первый день, просто дурной тон». «Да...» — протянул король. — Интересный нынче первокурсник пошел. — А починить сможете? — Я пожал плечами да запросто. Отвернувшись в сторону дверей, король негромко, но отчетливо произнес. — Малый выход сейчас. Тут мне в голову пришла совсем нетривиальная мысль. — Гор Хакай, а не хотели бы вы просто пройтись по городу без кареты и охраны? «Очень!» – рассмеялся король. «Но боюсь, и я еще не готов к путешествию в небесные дворцы». «Я думаю, что вполне справлюсь с задачами охраны короля. Там, где я не смогу помочь, боюсь, и парни из охраны не помогут». Король замялся. «Думаю, что вам следует это знать». Он задумчиво покрутил пакет с так и нераспечатанным письмом. «Дело в том, что я вдрызг рассорился с таью. где «Где-то я это уже слышал. Это такие высокие ушастенькие». «А вы их уже видели?» — с волнением воскликнул король. «Ну да», — подтвердил я, — «в таверне на площади. Обещала выколоть мне глаза». «Это их лазутчик». — хмуро подтвердил король. — Хотя обычно они пользуются заклинанием, отводящим взгляд, или надевают личину нормального человека. Странно, почему вы его увидели. — Ее, — машинально поправил я. — Тут, наверное, дело в том, что меня магия не берет. — Как это не берет? — опишел король. — «Ну как, не берет и все, можно отравить, взрывать и жечь магией, но, боюсь, без особых результатов». «А все-таки какие-то результаты все же будут?» «Ну, я задумчиво представил себе эту картину в красках. Одежде, наверное, придет каюк. Если температура очень большая, какой-то ожог, наверное, будет». «Но ожог – это ведь не магия?» – удивился король. «Да меня и пули не очень-то берут», — усмехнулся я. Нахлебался драконьей крови с дуру. Мы помолчали. «А что там с этим Тайо?» — уточнил я. «Такие сильные бойцы. о, Живут они в основном в лесу», — неохотно пояснил Кай. «А там такой лес, что практически всегда темно, а того и глаза у них огромные, уши, опять же, чтобы слышать любой шорох, прирожденные лазутчики и убийцы из лука на двести шагов монету пробивают». «А из-за чего спор?» «Да есть у нас такое племя, мы их рудниками называем. По старому договору они взяли себе месторождение серебра. После ста лет, как и договаривались, они покинули разработки, оставив копии нам. Только за те сто лет лес Тая уже вплотную к горам подступил. Вот они и объявили территорию серебряных копий своим владением». «Ну, пока дипломаты и крючкотворы разбирались, таю, да, решили захватить месторождение. Сами знаете, пока суть да дело. Но на их беду гарнизоном командовал полковник Арван, смелый и грамотный офицер. Ушастых тогда положили кучи». Они, конечно, сразу прервали переговоры и объявили меня врагом Святого Леса. Это что-то вроде врага короны у нас. И теперь уже два месяца, как идут непрерывные покушения. Если бы не коммуникатор, поэтому вы и наняли меня». Но «Ну, не только», — грустно усмехнулся Кай. «Коммуникатор есть не только у меня. Тая на свои деньги наняли оборотней, и теперь мы не можем пробиться к осажденному руднику. Через пару недель, если ничего не произойдет в крепости, начнется голод». «Плевать на рудник», — с тоской произнес Кай. «Но там почти две тысячи человек. Что я скажу их женам и матерям?» Выслушав историю злоключений короля, я понял главное. Для него куда важнее были жизни подданных, чем серебряный рудник, и про себя я решил, что разобьюсь в лепешку, но ему помогу. Так, я загибал пальцы. Починка ворот, усмирение Тайо, убийство оборотней, доставка припасов и снятие блокады с крепости. Всего пять. «Еще пожелания есть?» Король улыбнулся. «Ну, сначала посмотрим, как вы справитесь с первым».